Как здесь свежо под липою густою! Полдневный зной сюда не проникал, И тысячи висящих надо мною Качается душистых опахал. А там вдали сверкает воздух жгучий, Колебляся, как будто дремлет он, Так резко сух снотворный и трескучий Кузнечиков неугомонный звон. Замглой мглой ветвей синеют небо с воды, Как дымкою подернуты слегка, И как мечты почиющей природы Волнистые проходят облака.